Глава 19. Некоторое время спустя нас пригласили пройти в кабинет нейтралейна. Я старалась держать лицо кирпичом, но выходило неважно, а в смысле сбивал голосок пескуна в голове. Он давал какие-то советы, но все они просачивались, как вода сквозь сито. Внутрь уже набился народ, и просторная комната показалась узкой и тесной. Там уже собрались лекари, которых возглавлял Лень с самым невозмутимым видом. У дверей толпились практиканты. Я бочком втиснулась в кабинет, занимая место рядом с дидоли Бейнсом. Ещё пару минут стоял неразборчивый гул. И вот, когда подтянулись последние лекторы, послышался громкий голос. С первой секунды я поняла, что слышала его во снах, но чувство было таким, что мы знакомы лично. Настолько яркими оказались воспоминания. Приветствую вас, дорогие коллеги. Как вы уже знаете, мы прибыли к вам из Флейвинга. чтобы оценить работу гильдии, уровень подготовки лекарей и молодых практикантов. Привстав на цыпочки, ибо обзору мешали чужие головы, я рассмотрела говорящего. Это был высокий мужчина в годах, с крупными и строгими чертами лица. Тёмный сюртук натягивался на широких плечах. Это его я видела в столичной библиотеке. Да, тогда я не разглядела лица, но сомнений всё равно не осталось. В голове полыхнула яркая вспышка. И я вспомнила имя. Нейт Мориган, декан факультета целителей. "Нейра, вам дурно?" на духом раздался голос деду Ли Бэйнса. "Мне? Вы так бледны? Всё хорошо", прошептала я. В мозгу снова проснулись очаги памяти Элиэн. Я ощутила тот страх, что и в библиотеке. Ноги стали ватными, больших трудов стоило устоять ровно и не покочнуться. Позвольте представить членов комиссии, продолжал Декан. Он назвал пять имён, в том числе и своё. Некоторые казались смутно знакомыми, другие слышала впервые. Те четверо не маги, просто лекари, придвинувшись ко мне, сказал Нейт Бэйнс. Они занимаются проверкой лекарских навыков, не имеющих отношения к чародейству. Вас они тоже проверят, но скорее для галочки. А чтобы оценить вашу работу с целительскими заклинаниями, придется привлечь мага-целителя. Вас будет экзаменовать сам декан. Но вы не волнуйтесь, вы просто умница и совсем справитесь. Тем более вы знакомы со времен учебы. Уверен, он поставит вам высший бал. Ох, этого еще не хватало. И не отвертись ты ведь. Я сжала пальцы в кулаки. С преподавателями Илен всегда разговаривала очень вежливо и уважительно, никогда не повышала голоса и не качала прав. Запомнила? Да, капитан, ответила я мысленно фамильяру. Спасибо. Я попыталась снова вернуться в реальность и понять, что сейчас обсуждают. Докан, от которого у меня мурашки по коже маршировали, рассказывал, как будет проходить проверка, какие помещения они хотят осмотреть, какие бумаги изучить. а также озвучил желание присутствовать на операциях и вскрытиях. Особого внимания комиссии удостаится, конечно, практиканты, ведь они наше общее будущее. Во время прошлых проверок тоже поначалу всё выглядело очень строго, но Нейтулейну удавалось договориться, чтобы нас не трогали. Бэйнсмо многозначительно пошевелил бровями. Так что расслабьтесь наконец, Нейра и Элена. Ваши зубы сейчас скрипят, как мои коленные суставы. Я выдохнула и улыбнулась. Чего я в самом деле? испугалась каких-то уперей? В конце концов, у меня муж боевой маг, за его спину всегда можно спрятаться. Я ведь решила иногда включать режим слабой женщины, как никак. А о том, что среди приезжих затесался сам декан из знаменитой академии, как будто ему сдался какой-то городок в приграничии, ага, навевает нехорошие мысли. которыми надо обязательно поделиться с Норвином. Когда я рассказывала ему о странной встрече в библиотеке, не могла назвать имени незнакомца. Теперь, Маку, вдруг его ребята уже что-то накопали. Теперь вы можете вернуться к своим делам. Милостиво разрешил Деккан Мориган и улыбнулся, но лично мне помарищилась улыбка акулы. От уголков его глаз разбежались лучики морщин, хотя взгляд остался холодным. Все процедуры начнутся завтра. Нейт Лэйн хлопнул в ладоши для привлечения внимания. Попрошу не нарушать режим госпиталя и вернуться к своим обязанностям. Толпа плавно потекла к выходу. С членами комиссии оставались лишь самые важные лекари: Лэйн, Бэйнс, Ойзенберг и Брайтон. Фух, вроде пронесло. Надо скорее делать ноги. Нейра Олш раздался оклик, и тело замерло само по себе. Я обернулась, встречаясь с деканом глаза в глаза. И сразу холодок по спине, пустота в животе, позорная слабость. Так, Елена Аркадьевна, отставить панику. Не первый раз замужем. Сейчас страх плохой советчик, особенно если он рождён памятью чужого мозга. Я шагнула вперёд. Внимание оставшихся теперь было сосредоточено на мне. Кто-то глядел с равнодушием, кто-то с удивлением и заинтересованностью. Нейт и Брайтен и Бэйнс поддерживали взглядами, словно пытались сказать: "Ну уже, девочка, где твоя храбрость?" Лицо Лейны ничего не выражало, а Ойзенберг выглядел так, будто задумал какую-то гадость. "Простите, вы ведь уже не Нейр Олш, а Нейра Блайн?" исправился Декан, потирая широкие ладони. "Ну, задержитесь, пожалуйста. Я так давно вас не видел. Как вы? Вижу, хорошо обосновались. Смогли быстро заработать авторитет." Академия вами гордится. Я опустила глаза в пол и тихо вздохнула. Благодарю, Нейт Мориган. Мне приятно ваша похвала. Мне уже сообщили о ваших успехах. Сердечно поздравляю вас с вступлением в лекарскую гильдию города Левиля. Нейт Мориган рассматривал меня очень внимательно, буквально сканировал. На мгновение сложилось впечатление, что он догадывается, что я не Илен, и пытается найти этому доказательства. Его голос был низким, ракочущим, даже немного завораживающим. Точь в точ лев, который примиряется с какой-торнны начать поедать бедную газель. Мы были рады принять Нейру в гильдию. Ваша выпускница пришлась тут ко двору. Заметил лень, и я бросила на него благодарственный взгляд. Мориган усмехнулся. Также градоправитель очень высоко оценил качество вашего обучения. Перед тем как прийти сюда, Я побывал в его приемной и узнал очень интересную новость. Он выдержал паузу, во время которой у меня, кажется, проскочила экстрасистола. Нейт Эвелис сказал, что доверяет вам управление новым госпиталем. Справитесь ли вы, молодая женщина, с такой ношей? Вам не о чем переживать, Нейт Мориган. Вмешался Ойзенберг с подобострастной улыбочкой. Я как старший товарищ буду присматривать за молодой Нейрой. И не дам ей совершить какую-нибудь глупость. Вот же ж же не смог промолчать. Без мыла везде лезет. Но вместо того, чтобы высказать все, что я на самом деле думаю, пришлось пропеть нежным голосочком. Уверена, что так и будет. Я всегда прислушивалась к советам более опытных людей. Нет, Лен не даст соврать. Лен чуть не поперхнулся, но все-таки кивнул. Надеюсь, вы будете и вечером названном ужине, который устраивает градоправитель. поинтересовался декан. Я не получала приглашения на Итмориган. На лице его промелькнуло разочарование. Какая жалость. Наверное, оно до вас пока не дошло. Ведь вы просто обязаны там присутствовать. Будет любопытно пообщаться с вами в неформальной обстановке. Надеюсь, я вообще не получу это дурацкое приглашение. Пообщаться он хочет. Чем меньше мы будем видеться, тем лучше. Спас меня Нейтлейн, отвлекая внимание столичных гостьи на себя. Мне же небрежно бросил: "Нейр, Элен, у вас там работа не окончена. Поспешите к больным". "Да, да, поспешите". Мориган сделала знак рукой, давая понять, что меня отпускают. Я покидала кабинет, чувствуя, как спину прожигает пристальный взгляд. Инстинкт самосохранения вопил: "Прочь, прочь отсюда". Сбегая по лестнице, я ощутила лёгкую вибрацию в районе груди. Убедившись, что рядом никого нет, постучала Парти по факту и услышала приглушённый голос Норвина. Как ты? Они уже прибыли? Да, и здесь дома поговорим, оборвал муж. Нас пригласили на званый ужин этим вечером. И мы должны туда явиться, чтобы узнать, зачем на самом деле прибыла эта лекарская комиссия. В доме пахло чистотой и вкусной едой. Грета постаралась на славу. Так приятно было вернуться сюда из госпителя, который в один миг стал осинным гнездом. Норвин прибыл не задолго до меня, наполнив эти стены своим голосом и запахом, и только сейчас, встретившись, я поняла, как же по нему соскучилась. Сядь и успокойся, неугомонная женщина. За минуту ты уже десять раз успела обойти комнату, произнес он с доброй усмешкой. Просьба подействовала умиротворяюще, и я молча приземлилась на диван. Мы не виделись несколько дней, и оказавшись рядом с Норвином, я будто попала в спокойную гавань. В воздухе пахло штормом, но у меня была опора мой муж, друг и сообщник в одном лице. Наши пальцы переплелись, и я выдохнула. На приёме я постараюсь, чтобы Деккан ничего не заподозрил. Может, он расслабится и сам сболтнёт глупость, хотя общаться с ним нет никакого желания. У меня от одного взгляда на него сердце спотыкается. И мурашки бегут по телу. Если его присутствие вызывает у тебя такую реакцию, значит на это есть серьезные причины. Ответил Норвин и потёр складку между бровями. Но узнать, как все было, мы можем лишь из воспоминаний Элен либо от самого декана Моригана. Мои люди продолжают копать под всех преподавателей академии, но пока результатов нет. Такое впечатление, что все чистые как стёклашка, а особенно твой декан. Ага, я откинулась на спинку дивана. Такой милый, честный, образцовый, подбирает бездомных котят и не пропускает службу в хораме при Светлой матери. Ну просто ангел во плоти. Несколько мгновений лицо Норвина сохраняло сосредоточенное выражение, а потом его подбородок дёрнулся, и он расхохотался. Обожаю твоё чувство юмора, особенно когда ты говоришь смешные вещи с серьёзным лицом. Могу, умею, практикую. Я вскинула вверх палец, а потом обняла мужа за шею и поцеловала. Кто-то ведь должен уравновешивать твой серьёзный характер. Каждый день благодарю за это провидение, заметил он. Но вернёмся к насущным вопросам. Как исследование Сальвадора? Я рассказала мужу всё, что знала. Мы с учёным регулярно связывались, он с энтузиазмом рассказывал о ходе работ. Со своей стороны я делала всё, что было в моих силах. Night или выясню. что кровь заболевших людей слегка отличается от крови здоровых. И теперь Сальвадор с помощью Ули пытается сделать вытяжку. Знаешь, я вынужден взять свои слова насчёт Нейта Эли назад, произнёс Нарвин. Он только с виду странный, но на самом деле ему не хватало поддержки со стороны учёного совета и государства. Его сила воли заслуживает уважения. Он не сдался, когда все вокруг лишь смеялись над ним. Даже более того, я сделала паузу, пытаясь верно сформулировать тревожавшие меня мысли. У меня сложилось впечатление, что ему мешали специально. Нарвин снова тревожно нахмурился и крепче сжал мою руку. На спинке дивана замер прежде весело скачущий пескон. Замер и навострил ушки. Понимаешь, его могли гнобить специально, чтобы не дать ход его исследованиям или лекарствам. С точки зрения современного врача Они очень многообещающие. Я уже рассказала Норвину о микроскопе, и это его впечатлило. В остальном мой муж не слишком разбирался, но слушал всегда внимательно. Не удивлюсь, если в учёной среде есть продажные сволочи, которые по заказу наших соседушек тормозят развитие науки и медицины. Чует моё сердце, что декан в этом тоже замешан. Сегодня попробую повесить на него заклинание прослушки. Хотя этот фокус может не пройти с магами такого высокого уровня. Но уверен, он защищён от идо. Елена, обещай, что будешь осторожна. Серые глаза смотрели внимательно и твёрдо. Никакой самодеятельности. Этот человек может быть очень опасен. Мне с ним ещё в госпитале встречаться. Вот это мне и не нравится. Что-нибудь придумаем. Мы замолчали. Я чувствовала какая-то напряжённая и тревожная тишина впитывается в поры. Командующий форта ждёт от меня планы по лекарской помощи в военное время, спросила я просто, чтобы не молчать. Как хорошо, что в своё время я писала реферат о жизни светила отечественной медицины Николая Ивановича Пирогова. Его вклад во время Крымской войны был неоценим, но, как обычно, недооценён государством. Подождёт, кисло бросил Норвин. Ты и так слишком замоталась, похудела. Он провел мозолистым пальцем по щеке. Ч, не спорь, не угодомная женщина. Слушай, а ты случайно не? И многозначительно округлил глаза. Я покачала головой. Нет. Хм, ладно. Все равно сейчас это вопрос не первой степени важности. Я не могу подвергать тебя двойной опасности. Я знала, что Норвин хочет детей. Я тоже хотела. И не раз мы с ним говорили на эту тему, но оба понимали, что сейчас не время. А с другой стороны, настанет ли оно вообще это подходящее время? Я надела не броское, но элегантное платье с серебристым отливом. В тон ему выбрала комплект с лунными камнями: серьги, кольцо и колон-артефакт. У меня был план, согласно которому я хотела подсмотреть самые темные и закрытые эпизоды памяти Элен. Особенность местной магии в том, что на новый виток выводит какой-то стресс: острый страх смерти, страх за близкого человека, сильное эмоциональное потрясение, изменение в организме типа пубертата или лунного цикла. Может общение с неприятно пугающим человеком и станет тем толчком, который пробудит нужные воспоминания. Конечно, это всё рискованно, но выбора нет. Норвин собирался держаться подле меня всё это время. ни на минуту не выпуская из поля зрения. К тому же пескун не в виде браслета, а кольцевал запястье. А у него, как мы помним, было особо яркое газовое оружие. С такой поддержкой не пропаду. Народу сегодня было чуть меньше, чем в прошлый раз. Луиза со старшим сыном радушно встречали гостей. Женщина широко улыбнулась, заметив нашу семью. Ох, как я рада, как рада! Сегодня чудный вечер, правда? Ох, простите, Нейт Блайн, что отвлекаю вашу дорогую супругу разговорами. Следуйте в зал, пожалуйста, вас проводят. Ах, Элен, надеюсь, мы сегодня сможем поболтать, прохотела она, не давая мне вставить и слова. Нейр Элен, доброго вечера. Меня заметила компания пожилых матрон, понеслись приветствия и пожелания. Тебя тут любят, шепнул Нарвин с улыбкой. Ты это сделала? сумела завоевать народную любовь? Горожусь с тобой, моя попаданка, добавил совсем тихо. Я почувствовала, как щекам устремляется жар. Да ладно тебе, что я такого сделала-то? Специально хочешь услышать побольше комплиментов? Было бы неплохо. В ответ муж поцеловал кончики моих пальцев. Эти руки спасли мне жизнь, такое не забывается. В зале мягко переливались огни мак светильников, под потолком висели гирлянды белых цветов. Меня звали от одной компании гостей к другой, а негромкая музыка расслабляла, заставляя терять бдительность. Спиной я чувствовала взгляд Норвина, вертела головой, пытаясь углядеть членов столичной комиссии. Нэр Элен внезапно на локте повисла старушка с седыми буклими и громко зашептала на ухо: "У меня там что-то шевелится. Представляете?" "О", выдохнула я, обескураженная таким заявлением. Я-то думала, что старая совсем, а оно вон как. Ваш случай несомненно требует внимания, ответила вежливо, прежде чем ко мне с животом на перевес устремилась юная Нейра, дочь одной из луизиных подруг. Я чувствовала себя не на званом вечере, а на приеме в поликлинике, где под дверью кабинета собирается толпа. Кто-то пришел ровно к своему времени и возмущается, что прием задерживается. Кто-то полез без очереди. обрушив на свою голову проклятие. Кому-то просто спросить, а кому-то закрыть больничный. И какое спрашивается в такой обстановке расследования, какой декан? Да если эти дамочки узнают, что Мориган замышлял в отношении меня недоброе, порвут на сувениры. Он ещё не знает, на что способна разгневанная женщина. Только я позволила себе посмеяться над этими мыслями, как вдруг ощутила чьё-то присутствие у себя за спиной. Скряччевый голос произнёс: "Нейрелин, в академии все думали, что вы трагически погибли, но я рад видеть вас в добром здравии". Я набрала в лёгкие воздуха, нацепила улыбку и медленно повернулась. "Нейт Мориган, добрый вечер. Если бы вы только знали, как я рада видеть вас". От количества мёты, которым я сдобрила эти слова, заныли зубы. Декан склонил голову набок, как коршун, присматривающийся к жертве. Но жертвы быть я не согласна. Так что, извините, подвиньтесь. Вижу, самостоятельная практика из замужества пошли вам на пользу. Вы так повзрослели за эти несколько месяцев. Я счастлив, что у нашей родной академии такие талантливые выпускницы. Он видит. Видит, шипнул внутренний голос. Истинный возраст можно скрыть под завесой маки, но он всё равно будет читаться во взгляде. Стоит хоть чуть-чуть расслабиться. До меня доходили лишь слухи. Но как на самом деле прошло ваше путешествие в Левиль? Расскажите подробнее о той трагедии. Декан попытался изобразить заинтересованность. Ох, путешествие было не самым приятным, верно. На подъезде я попала в сильнейшую грозу. Я заставила голос дрогнуть, сделать вид, что заново переживаю те страшные мгновения. Лицо же Моригана оставалось вежливо отстранённым. Местные говорили, что эта гроза была магической. А вот тут по лицу его, как по маске, пробежала трещина. Но я не верю в эти глупости. Тут же отмахнулась, чтобы отвести подозрение. Да всё одна случайность, Нейт Мурикан. Как видите, я жива, здорова и полна энтузиазма. У меня много планов на будущее. Я приложу все силы, чтобы привести этот город и лекарскую науку к процветанию. Вот увидите, через несколько лет сюда будут стремиться выпускники со всего Ранвилля, а враги будут бояться с нами связываться, потому что тяжело победить того, чья лекарская наука ушла далеко вперед. Там, где у них будет выздоравливать едва ли половина, у нас девяносто процентов. Я сама не заметила, как увлеклась, говорила самозабвенно, не забывая следить за эмоциями, мелькающими на лице декана. Таким образом я пыталась побороть и рациональный страх. охватывающий всё моё существо в присутствии этого человека. И у меня вроде бы получалось. Я пыталась представить, что он такой же, как все, и нет в нём ничего такого. "А вы не так просты, Нейра Елена", изрёк он. "В академии вы всегда держались в тени, а здесь развернули бурную деятельность. Ваш отъезд в Ливиль был так стремителен, а отказ от практики в столичном госпитале непонятен". Я смущённо улыбнулась. Ах, не подумайте ничего дурного, Нейт Мурриган. Просто я испугалась за мужество. Гормоны взяграли, понимаете? Вот и сбежала на край света. Я бросила взгляд в сторону Нарвина, который беседовал с каким-то пожилым Нейтом. Муж ответил неким ком. Но я была не права. Мой муж самый лучший, а еще он сильный боевой маг. Вы знали? В следующую секунду в голове прозвенел тонкий голосочек. Эл, прекращай. Этот царказм видно даже слепому. Зачем ты его тролишь? Прости, не могу удержаться. Тайный агент из тебя хреновый. Роды принимать у тебя получается лучше. С этим не поспоришь. Пока длилась наша с Бисконом шуточная перепалка, декан Мориган гладил подбородок и о чем-то напряженно думал. Потом, наконец, и зряк. Зачто знаком с вашим мужем Нейра, но хотелось бы побольше о вас. Он галантно подставил локоть, и мне ничего не оставалось, как опереться на него. Пройдёмте к столу. Хотите выпить? Если только сок, как и подобает молодой Нейри. Краем глаза я уловила, как забеспокоился и двинулся в нашу сторону Норвин. Вот поникёр сорвёт мне всю операцию. Недавно поступил отчёт от казначея о том, что вы сняли стипендию, которую наше руководство перевело перед началом практики. Ещё в конце весны, негромко сообщил Найт Морикан. Я, честно говоря, подумал, что кто-то завладел вашими документами, и как же рад, что ошибался. Если он виновен в том, что случилось с Элен, могу подослать шпиона, чтобы убедиться, что план сорвался, или наёмного убийцу в конце концов довести дело до конца чужими руками, и неугодная студентка уже никогда не откроет рта. Но этот человек решил прибыть сам. чтобы увидеть меня, то есть её своими глазами, убедиться, разнюхать ситуацию в приграничье. Кажется, Мориган фанат поговорки: "Если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам". В голове крутились версии одна запутанее другой. Норвин прав. Нельзя спугнуть декана раньше времени. Нужно узнать его настоящие цели и мотивы и ещё подождать, когда он выдаст своих сообщников или покровителей. Если сначала я думала, что столичную комиссию можно привлечь к решению проблемы загадочной болезни, то теперь убедилась, что лучше помалкивать. Пусть думают, что мы ни о чем не догадываемся. Почти одновременно к нам подошли Норвин и Нэт Лейн. В дальнем конце зала я обнаружила кучкующихся Лекари из столицы. Они о чем-то переговаривались, не обращая внимания на других гостей. Рядом с нами расположилась компания молодых девушек. дочерей присутствующих здесь господ они весело щебетали смеялись и пробовали закуски запивая их соком много слышала вас нейт мориган нарвин приподнял бровь и мне почудилось в его словах и виде приглушённые угрозы он хорошо умел контролировать свою огненную натуру надеюсь и в этот раз не сорвётся жена рассказывала о годах учёбы смею надеяться я был хорошим наставником Макс непоколебимым видом отхлебнул напиток. Более чем Нейт Морриган не стала разочаровывать я его. И тут музыка стихла. В центр зала вышел градоправитель, привлекая к себе внимание. Он представил почётных гостей города Нейта Морригана и его коллег. Те смотрели на собравшихся с толикой превосходства. Как же считали себя такими важными шишками, ничто как каким-то провинциальным аристократам и лекарям. Нарвин не сдержался и фыркнул. Нейт Лэйн скривился, соглашаясь с ним. Ну как, вам удалось с ними договориться? спросила я, придвинувсь к главе гильдии. Тихо, процедил сквозь зубы он. Эти на редкость упрямы. Похоже, они хотят разобрать наш госпиталь по косточкам. Я денег предложил, они отказались. Лишь негласная боль с этой проверкой. Я вздохнула. Может, в старом госпитале Слишком много нарушений, халатности и взяточничества. Но проводить ревизию должны явно не эти столичные гости. Представление гостей закончилось, вновь зазвучала легкая расслабляющая музыка, замелькали платья и прически, мужчины начали приглашать на танец очаровательных нейер. Нарвин, предупреждающий, стиснув моё запястье, видимо, чтобы не расслаблялось и было на чеку, зашагал навстречу пожилому магу в военном мундире. Он тоже служил в штабе в отделе дознания, но имени его я не помнила. На днях Нарвин рассказал, что шпион, которого они хотели допросить, умер. Магическая печать отключила его мозг прежде, чем удалось что-то выведать. Вас что-то тревожит, Нейра? Вдруг спросил Муррикан. На вас лица нет. Наверняка Нейра Эйлен переживает из-за грядущей проверки. Пришел мне на помощь Найт Лейн. Помнится, когда мы в прошлый раз встретились на подобном приёме, он мечтал меня придушить. И тем приятнее осознавать, что теперь лень на моей стороне. К нам подтянулись коллеги Наи и Таморикана, а ещё тот, кого я точно видеть не желала. Как ни крути, но Ойзенберг занимал в гильдии одно из самых почётных мест, поэтому тоже удостоился приглашения. Пока остальные развлекались, мы, сумасшедшие медики, продолжили обсуждение не светских сплетен, а острой формы аппендицита, гангрены конечности и особенности течения родовой горячки. Нейр настаивает на том, что родовая горячка и сепсис родственные. Стал обвичить Ойзенберг. Он надеялся очернить меня перед комиссией, заставить их усомниться в моём профессионализме и праве руководить госпиталем. Это что, новое веяние столичной науки? Что, правда? Ехидно поинтересовался желчный старик лекарь, а декан устремил на меня заинтересованный взгляд. "Это где такое написано? Позвольте узнать". "Это выяснено практическим путём", спокойно произнесла я. "Если вы". Но тут вмешался сам декан. "Горядовая горячка плохо поддаётся даже заклинанием. Только сильный и опытный целитель может с ней справиться", заявил он. Любопытно посмотреть на то, Как вы лечите, Нейра, Елена? А ещё Нейра постоянно говорит о каких-то болезнетворных частицах, которые являются причиной всех болезней и заставляет всех мыть руки, продолжал я обедничать Озенберг. Мне такое внимание не слишком нравилось. В их компании я чувствовала себя не в своей тарелке. Но в следующий миг случилось то, чего никто не ожидал. В компании юных Нейр, что расположились неподалёку, поднялся переполох. Из-за музыки и разговоров я не сразу поняла, что случилось. Взгляд зацепился за девушку, симпатичную блондинку, которая стояла, сгорбившись и обхватив горло руками. Глаза ее были распахнуты, лицо начало стремительно синеть, а нос ужасно пыталась вдохнуть, но не могла. Дэни подавилась, подавилась! Пришла в себя одна из ее подружек. Сделайте что-нибудь! – запищала вторая. Все случилось очень быстро. Как будто прошла всего пара секунд. Выходило, что я стояла к Денни ближе всех, поэтому метнулась ей за спину. Обхватила руками так, чтобы кулаки легли чуть выше пупка, и резко надавила. Раз, два, три. На четвёртом толчке изорта девушки вылетела оливка и приземлилась прямо в бокал ДК на море гана. Тот моргнул несколько раз, покачал бокал из стороны в сторону, а потом, как ни в чём не бывало, отхлебнул искрящуюся жидкость. Я отпустила Дени, и та закашлялась. Из глаз её брызнули слёзы. Постепенно то присутствующих на вечере начало доходить, что случилось нечто из ряда вон. Музыка заглохла, люди стали переглядываться, а я, не желая лишнего внимания, попыталась улизнуть, но была остановлена Деканном. Вы потрясающе ориентируетесь в ситуациях, которые требуют немедленного лечебного воздействия, похвалил он меня, но тут же добавил ложку дёгтя. Только странно, что вы не применили простейшее заклинание по извлечению инородного тела из дыхательных путей. Я на миг застыла. Точно, настоящая Илен применила бы магию, но я действовала на рефлексах, приобретённых на курсе неотложной помощи. Приём Геймлиха был одним из самых любимых у нашего преподавателя, и он заботливо, как отбойный молоток, вдалбливал его технику в наши головы. Я решила не тратить магию попусту. Нейт Мориган. Ведь и без неё можно справиться легко и просто. Повезло, что девушка была совсем худенькой. Если бы на её месте оказался тучный мужчина, пришлось бы гораздо трудней. Декан задумчиво кивнул. Хм, возможно, в ваших словах есть доля истины. Но заклинание совсем простое. Оно не отняло бы у вас много сил. Я предпочитаю экономию. Натянуто улыбнувшись, я взяла со стола бакал с соком. А он смотрел и смотрел. Паразит. И почему я не удивлён? Меланхолично пропищал Тиин у меня в мыслях. Ты просто притягиваешь неприятности, бедовая женщина. Попаданка. Чего с тебя взять? Как бы я ни хотела избежать очередной порции внимания, мне это не удалось. Меня благодарили родители спасённой девушки, гости перешёптывались. Возросные Нейр Ахали, Охали и жалели бедняжку Деня. Нейт Эвелис начал снова расхваливать мои таланты перед деканом и твердить, как меняется к лучшему ситуация с целительством в Ливили. Тот слушал его, увлеченно кивая, улыбаясь краешком губ и кося в мою сторону со щуренным глазом. А у меня в голове странным образом оживали воспоминания сны. Лекции, занятия, на которых Нейт Морриган демонстрировал adeptам лечебные техники. Я видела его строгого и внушительного. за кафедры посреди зала. Илен совершенно точно владела приёмом по очищению дыхательных путей, а я была по большей части сосредоточена на акушерстве, поэтому не успела изучить все её записи. И будем честны, мне не давалось много из того, чем владела бывшая хозяйка тела, а она не умела то, что умею я. Дух и тело ни одно и то же. Маги-целители владеют заклинаниями, недоступными для других. Как на его услышала я властный голос декана. В её в этом наша сила. Один целитель стоит десятка боевых магов. Я моргнула, и поток воспоминаний прервался. Колон артефакт с лунным камнем нагрелся, обжигая кожу в вложбинке на груди. А если он работает только когда я в непосредственной близости к объекту своих страхов. Мы с Норвином протанцевали несколько танцев. Из-за этого временно напряжённая атмосфера успела развеяться. Муж еле слышно прошептал, наклонившись к моему уху. Я договорился, чтобы за гостями из столицы была установлена слежка. Мы переглянулись. Надо подождать, пока кто-то из них совершит ошибку, попадётся на горячем, и тогда можно брать. Чтобы бросить в объятия менталиста в таких высокопоставленных особ, нужны очень веские причины. Да и менталист здесь нужен профессиональный, не чита местному наиту российну. Вот будет смешно. Если они не причем, сказала я и приветливо кивнула знакомой Нейри. Я не смогу сопровождать тебя в госпитале, но могу усилить твою защиту. Лилась музыка, нима вальсировали другие пары, и чтобы расслышать шепот друг друга, приходилось прижиматься вплотную. Наверное, со стороны мы выглядели мило ующийся супружеской парочкой, которая обсуждает, чем бы заняться этой ночью. Норвин, ты меня и так превратил в маяк ходячий со своими защитами. Молчи, вредная женщина, велел он, сжимая мою талию. Не хочу, чтобы с тобой случилось что-то плохое. Мы все сейчас рискуем. Я отклонилась и заглянула ему в глаза. Ну как у нас говорят, кто не рискует, тот не пьёт шампанского. Мы уехали домой ближе к полуночи. Казалось, Декан со своими коллегами потеряли ко мне всякий интерес, и остаток вечера общались только с Леином, но я не спешила радоваться. Всё-таки впереди эта проклятая проверка. День вымотал морально. Я еле держалась на ногах, когда Норвин оплетал меня новой сетью защитных чар. Ты можешь активировать артефакт для переговоров, чтобы я мог слышать всё, что будет происходить вокруг тебя. Если не научиться держать язык за зубами, толку не будет. Меланхолично заметил Песгун и зевнул. А тебе нечего рассказать об этом, Дкане. Как только речь заходила о Моригане, Норвин всегда начинал хмуриться. Тин по привычке туда-сюда раздумывая, а потом ответил: "Я не так часто бывал с Элен на занятиях. Ко времени поступления в академию она уже хорошо могла контролировать свою магию, поэтому не испытывала во мне особой нужды". Это Пушистик сообщил с лёгкой грустью. Не трудно догадаться, что последние годы фамильяр чувствовал себя одиноким. У мангов эмоциональное сближение с этими существами считалось лишним. Видел я этого Морига на пару раз, но при мне он не занимался ничем запрещённым или странным. Если хочешь узнать больше, придётся покопаться в собственной голове. На данный момент это было лучшим решением. Всё равно от пескуна ничего не узнаешь, если только на него не снизойдёт внезапное озарение. Да и мы настолько устали, что просто завалились спать. Я прижилась к плечу мужа и закрыла глаза. Через несколько минут почувствовала, как по мне проскакали маленькие лапки. Это песун забрался на кровать и улегся между нами. Под ночной сорочкой ощущалась тяжесть цепочки и колона артефакта с лунным камнем. Уже погружаясь в сон, я мысленно просила его показать мне то, что было прежде скрыто. Сначала вроде бы ничего не происходило. Тьма обнимала меня мягкими лапами и качала на волнах. А потом... Вспышка света, и я ощутила рывок. Меня выбросило в чужое воспоминание. Я снова была в академии за парты в огромной аудитории, где вел лекцию декан моего факультета. Время двигалось рывками, то ускоряясь, то замедляясь на самых интересных моментах. В хаотичной мешанине звуков голос Найто Моррего назвучал особенно четко. Маги-целители владеют техниками, недоступными для других магов. Столетиями они держатся в секрете. Всё дело в особом строении каналов. И какие же у нас преимущества? Поинтересовался адепт с заднего ряда. А этого узнаете на закрытом курсе, таинственно произнес декан. Справиться не все, далеко не все. На овладение ими уйдут годы. Многие из вас слишком ленивы и слабовольны. И ограничится лишь заживлением ссадин и удалением бородавок в местных салонах красоты. Для достижения вершин целительского искусства нужен ювелирный контроль над своей магией. И именно такой контроль позволяет бесконтактно воздействовать на органы пациента, сращивать переломанные кости и порванные сосуды, останавливать и запускать сердце, маскировать магический след, убивать так, что никто и не поймет, что с человеком случилось. Действие точечное, узконаправленное. Мориган оглядел зал, набитый впечатлёнными адептами, и криво улыбнулся. Боевые маги кичатся своей силой и разрушительными способностями. Но настоящая сила она тихая. Целители недооценивают враги, не считают достойными противниками. И очень зря.